«Важно, Y-хромосома. Вот же бред! Как можно пересадить хромосому во все клетки сразу?» «Это ваш новенький», — сказал доктор. «Его зовут Тиккерей, если кому-то интересно». «Привет, Тиккерей», — сказал парень. «Меня зовут Кеол». Он даже улыбнулся. «Ты сходил с корабля?» — спросил док. Кеол поморщился. «Нет, не люблю эту планету». «Ты же вроде бы...» — доктор махнул рукой. «Ну ладно, все по местам. Старт через сорок минут». Поднялись все сразу. Экран погас. Из щелей выскользнули несколько черепашек-уборщиц и принялись елозить по полу. Я заметил, что кое-где рассыпан попкорн, обертки от шоколада, еще какой-то мусор. «Мне помочь новенькому?» — спросил Киол. «Я сам все объясню. Ты проследи за стариками». «Хорошо, док», — сказал Киол. Он самый сохранный из всех. Не понижая голоса сказал доктор. Кел даже не вздрогнул и посмотрел на меня. Я молчал, меня немножко колотило мелкой дрожью. Автобус еще не отошел, сказал доктор. Я попросил водителя выждать двадцать минут. Если хочешь, я провожу тебя в шлюз. Во рту у меня пересохло, но я все-таки пошевелил языком и сказал: нет. Это было последнее предложение сказал антон Идем в зале было штук десять дверей семь из них сразу выделялись более широкие и какие-то массивные. В эти двери уходили модули доктор подвел меня к крайний заставил приложить руку к сенсорной пластине сообщил:е теперьь это твоя бутылка помещение и впрямь походило на лежащую бутылку даже стены и потолок выгибали с дугой здесь не было ничего кроме странной штуки походящей на кровать для тяжело больного поверхность ее была гибкая блестящая упругая почти посередине отверстия раздевайся сказал доктор все вещи и одежду вот сюда я разделся брал вещи в сяной шкафчик тоже запирающийся на сенсорный замок молча лег на кровать было довольно мягко и удобно значит так сказал доктор самые сложные процессы для модуля понимаешь какие понимаю ответил я ходишь ты под себя сказал доктор беде встроена в кровать И включается автоматически. Если у тебя нарушается работа кишечника, шунт начинает самостоятельно выдавать команды на периферийную нервную систему. Каждый час кровать массирует тебя. Раз в сутки нейрошунт выдает команды на сокращение мускулатуры, чтобы избежать мышечной дистрофии. Состояние здоровья контролируется непрерывно. Если что-то, я прихожу и оказываю помощь. Так питание. он запустил руку под кровать и вытащил из какого-то гнезда шланг с расширением на конце. Это не питание, увидев мои выпущенные глаза сказал доктор, это мочеприемник. приладь сам, я приладил. Самое унизительное было именно в том, что доктор стоял рядом, давал советы и отпускал комментарии, словно он был на меня очень зол за то, что я все-таки отверг их советы и пришел на корабль. Второй шланг, который он достал, как раз и был питанием. Доктор быстро подобрал мне загубник, подходящий по размерам. Я взял его в рот. «Питание жидкое». выдается небольшими порциями одновременно со стимуляцией сосательного рефлекса пояснил доктор. хочешь попробовать я покачал головой. И правильно, ничего вкусного, полезно, легко усваивается, дает минимум отходов, но не более того. Потом он пристегнул меня поверх кровати четырьмя широкими ремнями, приговаривая «Запоминай порядок, в дальнейшем будешь делать все сам. Это вполне удобно, руки у тебя остаются свободными до конца, потом ты всовываешь их в эти петли». они затянутся автоматически система простая удобная не меняется уже полсотни лет хочешь что то сказать я кивнул и доктор вынул мне загубник когда мы прилетим я смогу выйти в космопорт погулять конечно доктор даже удивился или считаешь нас бандой которая держит модули принудительно тиккерей самое печальное что в этом нет нужды Я уверяю тебя текерий что если бы освоение космоса требовало вынимать людям мозги и держать их в банках по-настоящему мы бы так и делали человеческая мораль чудовищно пластична но это не нужно лучшая банка твое собственное тело к нему подводится питание удаляются отходы а в шум втыкается кабель вот и все текерей а то что